В противоположность римлянам, которые рядом политических и экономических мер прочно привязывали к своему городу присоединенной области, сомниты, покоряя чужие племена, только рассеивались по новым областям. При этом те сомниты, которые оставались в своих первоначальных местах жительства, смотрели недружелюбно на своих соотечественников, значительно изменившихся под греческим влиянием, а эти последние, в свою очередь, опасались и не любили своих горных соплеменников, которые казались им слишком грубыми. Взаимное недоверие между ними предало в руки римлян самый богатый город Италии того времени Капую. Капуанские сомниты попросили римлян принять Капую в подданство, только бы они защищали ее от сомнитов горных. И если уже по этому поводу не вспыхнула война римлян с сомнитами, неизбежность которой чувствовалась, то лишь потому, что сомниты были заняты борьбою с Тарентом, который привлек в качестве наемников, между прочим, спартанского царя Архидама, а после его смерти Александра Молоссского, дядю Александра Великого. А римляне опасались восстания союзников, которое действительно и вспыхнуло в следующем году когда против Рима поднялись все латинские города Союза, за исключением Лаврона, и из римских колоний Велитры, Анций и Тарацина. Римлянам пришлось сделать величайшие усилия, но зато они одержали в 340 году полную победу под Литифана под начальством Тита Манлия Тарквата, и в течение следующих двух лет восстание было окончательно усмирено. Теперь Латинский союз был уничтожен, договоры были возобновлены уже не между Римом с одной стороны и союзом с другой, а между Римом и каждым городом отдельно. Теперь жители каждого города получили право заключать браки и коммерческие сделки только с гражданами Рима, а не с гражданами других городов. У всех городов были отняты части их земель, соразмерно со степенью виновности их перед Римом, и повсюду поселены римские граждане. Ланувий, Ариция, Намент, Педум были лишены политических прав и сделались римскими подвластными общинами, как Тускул. Велитры были наказаны еще строже. Из города был изгнан сенат и произведены суровые конфискации. Такие же порядки установили римляне мало-помалу и в компании, где они владели, кроме капуи, еще кумами, формиями и другими. Здесь также введено было повсеместно и римское общинное управление. Новая область привлекала все внимание римлян. Они старались и привязать ее к себе целым рядом административных и экономических мероприятий и укрепить за собою цепью крепостей, становилась очевидной неизбежность борьбы и с сомнитами, которые протестовали против права римлян распоряжаться некоторыми из кампанских общин. Впрочем, Рим теперь настолько усилился, что для него была бы страшна разве что борьба с коалицией всех других племен и союзов полуострова, но вероятность такой коалиции была слишком мала, у противников Рима не было достаточно прозорливости, мужество и самоотвержение, чтобы своевременно составить прочный союз и поддержать его при отдельных неудачах.